Глава 30. Юля. Жизнь налаживалась. По крайней мере, мне так казалось. Засыпала я под голос Антона или его забавные сообщения. Просыпалась, опять же, с СМСками «Доброе утро» или «Я соскучился». И дни вдруг солнечными стали. И птички запели громче прежнего. Даже дорога до универа перестала утомлять. Да, я скучала по Антону. Никакие телефоны не могли заменить реального общения. Леваков не раз приглашал меня в гости, даже готов был отправить за мной такси или личного водителя отца, но я отказывалась. Неудобно как-то. Что его родители подумают? В общем, и хотелось, и кололось. А в пятницу все случилось само. Но перед этим я поругалась дома с мамой. Она всю неделю ходила мимо меня с гордо поднятым подбородком, покупала мою любимую выпечку или сладости ровно на троих, словно ее второй дочке не существует. Правда, я не особо переживала, в конце концов, не впервой. И тут мама в подъезде пересеклась с соседкой, тётей Стешей, пожилая, вредная и очень дотошная старушка. Она, видимо, присела на уши моей родительницы, наговорила, чего не было, а мама взяла и поверила. И как только она переступила порог квартиры, Мы в этот момент с циркой и папой пили чай. Случился настоящий ураган. «Как тебе не стыдно!» — взвыла мама. «И ты еще смеешь есть за моим столом?» «Милая, в чем дело?» — не понял папа. «Ты? Ты?» Мама схватилась за сердце, закатив глаза, и мы все испугались. Подскочив с мест, стали усаживать родительницу, водичку подносить, Она взяла стакан с водой и плеснула ее мне в лицо. Я как стояла, так и замерла на месте, не в силах понять, что происходит. Ладони сделались влажными, а тело словно пронзило электрический разряд, прожигая каждую косточку в позвонке. «Мам, ты чего?» — подала первый голос Ирка. «Дорогая, ты зачем на Юлю воду вылила?» — ошалел отец. «Весь подъезд шепчется!» «Да ты знаешь, как они о тебе говорят!» — завопила мама. «Кто они?» — сглотнув, произнесла я. Дышать почему-то было тяжело. «Тетя Стеша, Любовь Ильинична и другие. Тебе всех перечислить, чтобы ты осознала, как позоришь семью?» «Ничего не пойму», — вздохнул папа, усаживаясь на стул рядом с мамой. Откровенно говоря, я тоже ничего не понимала. «Отшила Гришу! Гришу умного, перспективного, амбициозного!» «И ради кого? Сама раздвигаешь ноги перед какой-то шушерой на глазах у целого подъезда?» Закончила мама уже со слезами в голосе. Я сделала глубокий вдох, теперь картинка начала складываться. Наши доблестные домохозяйки и бабушки имеют прекрасную фантазию. Но, в конце концов, сейчас же не девятнадцатый век. «Как тебе не стыдно? Кого я воспитала? Одна черт знает, с кем шляется. Вторая...» «Да за что мне все это, господи?» Мама качала головой, громко вздыхая. Ирка тихо посмеивалась, а папа молча прикрыл лицо ладонью. Кажется, в этом доме никто не хотел ввязываться в открытый конфликт с мамой. Заступиться за себя пришлось самой. «Во-первых, неужели ты веришь всем полоумным старушкам, которые рассказывают тебе гадости про твою семью? А во-вторых...» «Мне уже двадцать, и я далеко не маленькая девочка», — произнесла я сквозь зубы, буквально порами источая злость. «Мне стоило больших усилий говорить ровным голосом, а не кричать истеричными воплями». Мамины слова и без того ранили, будто удары ремнем по нежной коже. В этот момент я поймала себя на мысли, что безумно устала от всего. «Сколько бы тебе ни было, ты живешь в нашей квартире!» «И что?» «Мам, ты должна быть на моей стороне!» — закричала я. Она кинула на меня грозный взгляд. «О чем ты вообще говоришь? Вместо того, чтобы учиться, вот с этим гуляла! Учиться?» Вспыхнула я, словно спичка. В долю секунды огонь успел заполнить меня, обжечь и оставить после себя только пепел. «А я не училась!» «Нет!» — отрезала мать, отворачиваясь от меня, как от предательницы. «Забавно!» кто еще из нас был предателем. «Да я вон из кожи лезла всю жизнь, чтобы угодить тебе! И что получила? Ты хоть раз похвалила меня? Хоть раз сказала, что гордишься своей дочкой!» Может, надо было остановиться, перестать кидаться словами-пулями друг в друга, но, кажется, мы обе уже не могли нажать на тормоз. «Замолчи!» — повысила голос мама. «Я не для того даю тебе деньги. Содержу тебя. Ты должна...» «Так, значит, проблема только в том, что я живу в вашей квартире и объедаю вас?» «Юленька, не говори глупостей», — вмешался папа. «Только поздно. Меня уже было не остановить. Говорят, терпение — вещь хрупкая. И если вазу случайно переполнить, даже на одну несчастную каплю может произойти цунами. В моей душе происходило именно это». «Я родила вас не для того, чтобы вы лазили по подъездам и позволяли лапать себя. А завтра что? Принесешь в подоле?» Глаза мамы округлились, как две монетки. У нее затряслись руки. Никогда не думала, что однажды услышу подобное от самого близкого человека. Выходит, вот какого она была обо мне мнения. «Если и принесу, то к тебе не приду!» В сердцах крикнула я. развернулась и побежала к себе в комнату. Сперва просто хлопнула дверью, ощущая, как внутри разбивается душа, оставляя после себя острые осколки. Даже стекающие по лицу и волосам холодные капли воды, которую на меня выплеснула мама, не могли охладить всю злость, бурлившую внутри. Я вдруг поняла. Не могу оставаться здесь. Просто не могу. Да, родители не выбирают. И нужно их ценить, любить и радовать. Но ведь и родители должны быть хоть немного лояльнее к своим детям. Сколько усилий я приложила, чтобы мама мной гордилась. Сколько сидела над книгами. Сколько отказывала себе в личных желаниях. Да у меня даже друзей нет, потому что трата времени на «не тех» плохо сказывается на будущих успехах. И что в итоге? Ребенка в подоле принесу, позволяю себя лапать, «Вот какого она обо мне мнения, выходит!» Причитания матери были слышны даже сквозь закрытые двери и стены. От этого злость накрывала с головой волнами, и я едва сдерживалась, чтобы в вконец не разреветься от бессилия. Глянув на шкаф, я подошла к нему, вытащила оттуда вещи, теплую кофту, лосины и запасное белье, кинула все это в рюкзак и вылетела пулей в коридор. На кухне в это время папа по капле наполнял стакан настойкой валерианы, видимо, пытаясь успокоить мать. Ирка, заметив меня, прикрыла осторожно дверь и, уперев руки в бока, наблюдала, как я обуваюсь. «И куда ты намылилась?» — спросила тревожным голосом сестра. «Куда угодно, лишь бы от нее подальше». «Хочешь, давай вместе свалим, а?» — предложила Ира. Я посмотрела на нее, едва сдерживая слезы. «Ир», — прошептала я. «Момент!» — с озарной улыбкой сказала сестра. Буквально за пять минут она сбегала к себе в комнату и вышла уже с пакетом, телефоном в руках и косметичкой. С таким боевым запасом мы громко хлопнули дверью и помчались навстречу взрослой жизни. Только позже я поняла, что быть самостоятельной непросто.